Глава 13. Весна 685 года до нашей эры. Столица Ассирии Ниневия. Простившись с принцессой Нимрод, поспешил во дворец, чтобы встретиться с министром двора Тапшар Ашуром и его отцом, царским глашатаем Шульмубелом. О разговоре договорился заранее, знал, о чем будет просить Хава. Единственная причина, из-за которой не сказал ей о своих приготовлениях не хотел выглядеть в глазах любимой слишком прозорливым. «Пусть уж лучше она считает меня недоумком, чем тем, кто видит ее насквозь. Дай только срок, и я приберу тебя к рукам», — самонадеянно думал об их отношениях Нимрад. На широких мраморных ступенях, ведущих во дворец, ему встретился Нирияху. «Дорогой Нимрад, не видел тебя с самого утра. Готовишься к скачкам?» «Наместник выделил для победителя десять талантов золота!» «Есть за что побороться!» Царский колесничий подумал о нем с неприязнью. Этого жалкого еврея беспокоит только золото. «Увы, за него не купишь ни любви, принцессы, ни милости богов!» «Разве у меня есть достойные соперники?» Высокомерно отозвался Нимрод. «Аракел!» Все больше оживлялся казначей, показывая свои кривые желтые зубы. У него всегда неприятно пахло изо рта, который Нирияху не имел привычки ни чистить, ни ополаскивать. Невысокий, косолапый, щуплый, но хитрый, как лиса. Он оказался вполне достойным сыном Иерусалима, и поэтому жил там, где ему было комфортно. Син Ахирип ценил его за ум и непревзойденный талант находить средства для ведения войн в самых безвыходных ситуациях. А еще за умение находиться в тени. Как будто его не существовало вовсе. Аракел! настойчиво повторил Нирияху. Племянник Ашур Дурпании, колесничий царицы. В твое отсутствие на празднике в честь дня рождения Ашурбанапала он без труда выиграл состязание, обогнав соперников на целый круг. К чему ломать копья? Завтра и посмотрим! спокойно ответил Нимрад, направляясь своей дорогой. Вдогонку послышался вопрос: А не видел ли ты, Мар Априма? Юноша, не оборачиваясь, отрицательно покачал головой и подумал «Иди и сам поищи этого павлина». Нерияху провожал Колесничего насмешливым взглядом, улыбался и бормотал. «Тот, кто быстро едет, никогда не видит, что творится по сторонам». Тапшар Ашшур и Шульмобел ждали Нимрода в небольшом саду, расположенном сразу за личными покоями министра двора. Встретившись, все трое церемониально поклонились друг другу, справились о здоровье, воззвали к богам, чтобы те послали царю и его близким здоровье и благополучие, и после этого неловко замолчали, осторожничали. Нимрод понял, что если сейчас же не пустить коней рысью, эта встреча так и завершится ничем. «Друзья, наследник рассчитывает на нашу поддержку». Все понимали о ком и о чем идет речь. Не знали только, как далеко каждый из них готов пойти. Шульмобел согласно закивал, а от Шур всем своим видом изобразил искреннее внимание. Нимрат продолжал. «К возвращению Радбелыта в Ниневию царь должен издать указ о наследники. Подумайте о том, как склонить к этому решению нашего отца. О тех, чья помощь была бы нам полезна, а также о тех, кто не чтит ни закон, ни богов, ни обычаи предков» глашатой снова совсем соглашался тогда как его сын задал вопрос в лоб наследник или принцесса кто рассчитывает на нашу поддержку колесничий не растерялся не стоит недооценивать влияние хавы на отца согласен но это серьезный шаг прольется много крови наследник намерен идти до конца против царицы всего жречества доброй половины наместников «На этот раз стрела точно попала в цель». «Царицы?» — смутившись, переспросил Нимрод. «Ты полагал, будет иначе?» «Тогда надо подумать о том, как заставить весь этот сброд от нее отступиться!» Помолчали. Шульмубел подозвал слуг, приказал накрыть стол. Мгновенно принесли фруктов, красного виноградного вина, сладости. Собеседники подождали, пока останутся одни, вернулись к разговору. Маски были сняты. Об оговорках и приличиях забыли. А Шур скур дан Скурбелдан, Набуахирип, кравчий, наместник Харана и жрец Искалху. Уберем этих троих с пути, лишим закуту силы. С выражением, как он умел, произнес царский глашатый: Ты опережаешь события, уважаемый Шульмубел. Может быть, все-таки начнем с указа? Усомнился в правильности выбранного пути Нимрод. Каждая из этих имен внушала страх. За каждым была огромная власть и несметное количество золота. «Отец прав», — вмешался тапшарашшур «Этот клубок так просто не размотать». «Царица не зря укрыла царя в своей половине на время пира. Говорить сегодня об указе поздно. Инициатива не на нашей стороне. А вот позаботиться о будущем следует. Что мы можем сделать к возвращению Арад Белыта в Ниневию? Показать нашим врагам, что мы как никогда сплочены, уверены в себе, и если нас вынудят...» «Да, да», — порывисто перебил его Нимрад. «И я знаю способ показать всем, кто присмыкается перед царицей, чего на самом деле стоит ее защита. Мы уберем ее колесничего Аракела, племянника Ашур-Дурпании. Что может быть опаснее скачек? К тому же тогда у нас появится еще один союзник». Ракел, кажется, хочет продниться с Марзаей, Познакомился с его сестрой и уже навел мосты. Песцу эта мысль не очень понравилась. «Отличный выбор», — согласился Шульмубел. «Но сделать это надо так, чтобы никто не мог открыто обвинить нас в его смерти. А несчастный случай был бы очень уместен, согласен». «Так и будет. Вот только как передать это послание?» «У наших врагов не должно возникнуть и тени сомнения об истинных причинах происшествия», подсказал Тапшар Ашур. «Через Марзаю. Он должен понимать, что нуждается в нас так же, как мы в нем. Так и решим. Нимрод возьмет на себя Аракела, и я — песца. В таком случае мне стоит поторопиться. Осталось не так много времени, а человек, на которого я рассчитываю, живет далеко». После этих слов Колесничий стал прощаться и почти сразу ушел. Отец и сын провожали его долгим взглядом, а когда их сообщник покинул сад, обменялись впечатлениями. — То, что он решителен и смел, — хорошо. Куда хуже, что он глупец, каких мало, — заметил Шульмабелл. — Да, он и понятия не имеет, какую схватку затевает. И угораздило же принцессу влюбиться в такого болвана. «Не думай о нем, сын мой. Он будет первым, на кого обрушится гнев царицы, как только она лишится Аракела. А значит, его звезда скоро зайдет. Нам это на руку». «Отчего же?» «Все это детская забава по сравнению с тем, что планирует Набушур-Уцур. Вот как? И я узнаю об этом только сейчас». «Ты несправедлив по отношению ко мне, отец». «Тогда к чему вся эта история с Нимродом и Аракелом? Из желания досадить Ашур-Дурпании или царицы?» «Все складывается как нельзя лучше. Как нельзя лучше!» — рассмеялся Шульмабелл, давая понять, что разговор еще не окончен. Стемнело. Слуги зажигали светильники, убирали фрукты, сменили вино — Принесли толстые покрывалые подушки, стелили постель. Отец и сын сегодня ночевали под открытым небом, и им было что обсудить. Тем временем Нимрот в спешке покинул дворец и отправился на северную сторону города, где жил один из его доверенных людей. Колесничий был осторожен, укрылся плащом, избегал людей, держался тени. Вскоре, свернув в проулок с улицы бродячих псов, он оказался перед калиткой, за которой были слышны пьяные голоса. Нимрод трижды постучал и снова предусмотрительно отошел в тень. Э, пошли прочь! Неприветливо откликнулся кто-то. Они так просто не уйдут! Надо бы их проучить! вторил второй, не такой пьяный. Через минуту из калитки вышли двое мужчин с обнаженными мечами и горящими глазами. С их уст то и дело срывалась брань. Один большой, толстый и неповоротливый. Другой на две головы меньше, сухопарый и вёрткий, как угорь. Оба едва держались на ногах. «Кто здесь?» «Похоже, кто-то напрашивается на неприятности». Нимрод вышел на свет и, не открывая лица, негромко назвал имя хозяина дома. Дрэк. Невысокий мужчина поспешно спрятал меч, еще поспешнее вытолкал через калитку во двор своего могучего собутыльника, а затем с почтением обратился к ожидавшему его сановнику. «Мой господин». — Долгие годы жизни тебе, твоим детям, детям твоих детей, твоим родителям, твоим женам и всем близким родственникам. Благополучие, достатка и милости богов. — Хватит! — остановил его словоблудие Нимрод. Удивляюсь тебе. Ты вроде только что был пьян. И вдруг мигом протрезвел? Дрек хитро улыбнулся. — Я не пьянею. К утру эта бочка с вином, которая только что выкатилась вместе со мной на улицу, станет мне лучшим другом и отпишет свой виноградник в предгорьях. Бедолага впервые приехал в Ниневию, чтобы насладиться праздником. У тебя, небось, и писец с печатью где-нибудь спрятан для этого дела. В дальней комнате. Пока отсыпается. Господин, что привело тебя в мою скромную обитель? Важное дело. И поэтому завтра ты нужен мне трезвый. Знаешь, Аракела колесничий царицы? Он самый. На втором круге его колесница должна сойти с дистанции. Думаю, если лопнет ось, этого будет достаточно. «Сделаю», — спокойно ответил Дрэк, и вдруг то ли с пьяну, то ли и по глупости пошутил. Не впервой же. Прикуси язык», — резко одернул его Нимрот. «Господин», — Дрэк опустил глаза. «Я только хотел сказать, что на меня можно положиться, ведь я ни разу не подвел моего хозяина». «Хорошо», — с милости велся вельможа. «Ступай, делай свое дело, и смотри, чтобы в этот раз мне не пришлось тебя спасать от внутренней стражи». Колесничий подождал, пока за хозяином дома закроется калитка, убедился, что ее заперли на засов, и только тогда ушел. «От Дрека пора избавляться», — размышлял Нимрот. Слишком много знает, и дерзок стал непомерно. Как все сделает, пришлю к нему Тора свернуть шею. «А жаль, он был так полезен». Выйдя из проулка, он услышал быстрые шаги. «Три или четыре человека», — подумал Колесничий и вместо того, чтобы повернуть ко дворцу, пошел в обратную сторону. На всякий случай обнажил меч. Улица была пустынна. И все же нимрота интуитивно чувствовал опасность, и поэтому ускорил шаг. Где-то неподалеку залаяла собака. Колесничий оглянулся и вдруг понял, что кто-то встал у него за спиной. В следующее мгновение боль разорвала его, ослепила снопом света, а затем бросила на земь. Последней его мыслью было «скачки» как я теперь выиграю скачки.